Алекс Ключевской, Лёха, Илья Ангел, Темный маг, Книга 12. Опасный путь. Читает Семён Ващенко. Глава 1. Я переместился к подъезду дома Вишневецкой одновременно с Эдом. Сидевшие на скамейке бабульки даже не вздрогнули, видимо, уже привыкли к подобным внезапным появлениям возле их наблюдательного пункта. Оглядевшись, я заметил двух нищих, старательно делающих вид, что ничего подозрительного не происходит, продолжая что-то распивать из стеклянной тары. Подозреваю, что там простая вода, да и пьяных они изображают небрежно, без огонька. «Тоже решил не рисковать и переместился подальше от квартиры?» — буднично поинтересовался Эдуард, открывая входную дверь подъезда. Судя по тому, что мне удалось услышать, они там неплохо развлеклись. Ромко сейчас слегка на взводе, не хотелось бы отбиваться от него. «Странно, что милые старушки не подняли панику», — ответил я, бегом поднимаясь по лестнице. «Я с Ваней связался, он должен скоро подъехать». Эд повернулся ко мне и кивнул, полностью разделяя мое мнение, что присутствие Рокотова при допросе будет необходимым. В подъезде царила идеальная тишина, давящая и действующая на нервы. Она была очень неестественной. Учитывая полное отсутствие звуковой изоляции, до нас должны были доноситься звуки жизни из других квартир, но их не было. Значит, на бой в квартире Ванды все таки обратили внимание. Главное, чтобы полицию никто не догадался вызвать. Еще и с ними разбираться мне не слишком хотелось. Остановившись возле нужной нам двери, я увидел несколько дырок от пуль в стенах и валяющуюся на бетонном полу гильзу. «Да что у них здесь произошло?» Пробормотал я и распахнул дверь, быстро входя в квартиру. Первое, что пришло на ум, здесь произошел чудовищный по силе взрыв. Стена в коридоре была практически разрушена, и все горизонтальные поверхности украшали пыль, песок и какие-то перья, возможно, от подушки. От вещей практически ничего не осталось. Все было разорвано в клочья, разбито, сломано и разбросано по всему коридору. «Тут вообще хоть кто-нибудь живой остался?» Тихо поинтересовался я, чувствуя разлитую в пространстве темную энергию, «Больше похожую на то, что остается после применения темного проклятия или артефакта». «Трупы бы тебе не звонили», — раздался тихий голос Ромки из комнаты, принадлежавшей раньше Лени. «Я бы не стал это утверждать так категорично», — усмехнулся Эд, первым проходя в комнату. Он остановился в проходе, что-то внимательно разглядывая перед собой. Даже голову наклонил на бок и приложил палец к губам. Таким я его видел лишь однажды, когда он обдумывал, как лучше наложить базовый защитный контур на здание СБ, чтобы учесть все нюансы. Глубоко вздохнув, я тут же пожалел об этом. Пыль попала в легкие, и меня скрутил приступ надсадного сухого кашеля. Мог бы и поаккуратнее сработать. Просипел я и зашел в комнату, подвинув все еще находившегося в небольшом ступоре Эда. Влада я увидел сразу же и теперь мог понять странное замешательство своего брата. Зеленые живые стебли полностью опутывали тело бывшего мужа Ванды, оставляя свободными только лицо и часть груди. Он был словно распят на стене, пригвождённый к ней огромными иглами, которыми заканчивался каждый стебель этого странного порождения Ромкиного проклятия. Судя по хриплому и частому дыханию, Влад был жив. Но безвольно опущенная голова и отсутствие хоть какой-нибудь реакции на наше появление явно указывало на то, что он находится в глубокой отключке». «Аккуратнее можно было, но тебе он зачем-то нужен живым», — отозвался Ромко, поднимаясь на ноги. Я и так еле успел руку отвести, когда в него стрелял. Пробормотал он, глядя на Ванду, сидевшую на полу в домашней, практически ничего не скрывающей пижамке, да еще и разорванной в нескольких местах. Прикладывая мокрое полотенце к лицу, она повернула ко мне голову и покачала головой. «Да уж, это тебе от бывшего мужа досталось или от настоящего прилетело?» Хмыкнул я, разглядывая огромные синяки под глазами, разбитые нос и окровавленное полотенце, прижатое к олбу. Огромная ссадина украшала ее открытое плечо, а на запястье второй руки красовался уже налившийся синяк. Судя по движениям, она берегла эту руку. Похоже, что рука была сломана. Я подошел поближе к подруге, оставив Влада, по Эду, подошедшему к нему вплотную и внимательно изучающему художество Гаранина. «Дима, это не смешно». Буркнула Ванда и попыталась подняться, но тут же схватилась за стоявшего рядом Ромку, аккуратно опускаясь на пол. «Голова закружилась и затошнила», — ответила она Гаранину, севшему рядом с ней и заглядывающему ей в глаза. Ударилась об стену и отлетела в косяк. «Сама виновата, не надо было из комнаты выходить». Пояснила она, откуда у нее появились эти травмы, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Ничего страшного, пройдет, махнула она неповрежденной рукой. «Один от удара пепельницы по темечку до сих пор в коме лежит с неясными перспективами», — серьезно произнес я. «Не следует недооценивать свое состояние. А если серьезно, чем ее так приложило?» Я повернулся к Роману и внимательно его осмотрел, не увидев ни единой царапины. «Этот урод применил какой-то темный артефакт», — ответил Рома, оборачиваясь и яростно глядя на Лиутского. «Не знаю его природу, да и назначение смутное». «Что-то похожее на создание ударной волны в эпицентре взрыва. Наши щиты, как ты понимаешь, не смогли выдержать атаку темного артефакта». «Что с ним? Почему он в таком плачевном состоянии?» Я кивнул в сторону Влада. В это время Эд приложил руку к одному из стеблей, призвав дар. Он ничем не рисковал, здесь так фанило темной энергией, что вряд ли кто-то заметил бы применение еще парочки темных заклятий». От этого простого действия весьма оригинальный гербарий на стене пришел в движение, а находившийся внутри него Леутский издал громкий стон, но в сознание так и не пришел. «Обычное родовое проклятие. Простенькое, используется в качестве небольшого, но довольно болезненного наказания», — поморщился Ромка. «Даже странно, что Славик таким дохлым оказался и отключился. Мне его освободить?» «Эд с простеньким родовым справится сам», — ответил я, вновь бросая взгляд на Ванду, смотревшую на Влада с нескрываемой ненавистью. «Отвези ее в больницу. Нужно оформить больничный по всем правилам, да и убедиться, что с ней все в порядке. Сам понимаешь, некоторые удары по голове могут заканчиваться весьма плачевно. Но... Рома, мы сами справимся. Извини, но здесь вы нам будете только мешать. В подобных делах личная неприязнь лучше не сделает». Резко ответил я и отвернулся от него, показывая, что разговор окончен. «Мне надеть нечего». — тихо сказала Ванда. Я краем глаза увидел, как Ромка, в отличие от подруги, практически полностью одетой, не считая носков и обуви, поднимается на ноги, держа ее на руках. «Но на мне тоже чудом уцелевшая куртка на голое тело», — хмыкнул он. «Дима прав, тебя нужно в больницу отвезти. Кровь почему-то не останавливается». Очень тихо почти шепотом ответил он. «Да какая разница, в чем вы туда явитесь? Думаешь, ты будешь первым, кто притащит в больницу избитую женщину в бегудях и ночнушке?» Эд выразительно посмотрел на него и махнул рукой, показывая, чтобы они уже побыстрее убрались и не мешали ему разбираться с творением ненормальной горанинской магии. «Никогда не интересовался статистикой домашнего насилия», — холодно ответил Рома, и достал из кармана куртки артефакт императора Владимира, делая из него портал. Раздался едва слышимый хлопок, и мы остались с седом одни. Я огляделся по сторонам и прошел в центр комнаты, где скопилась наибольшая концентрация энергии от использованного темного артефакта. Прислушавшись к ощущениям, я попытался идентифицировать хотя бы приблизительно представитель какого темного рода его создал. Энергия оказалась странно знакомой, но только каким-то отголоском, небольшой составной ее частью. Но я хоть убей не помню, где встречался с подобным ранее. Темных магов не так уж и много, и я точно был уверен в том, что это не был ни один из них. Мне приносили предметы, хранящие образцы энергии всех зарегистрированных на данный момент темных для ознакомления, так что я был уверен в своей оценке. Да и этот энергетический след был какой-то странный, весьма гармонично вплетенный в чужеродную основу. Нагнувшись, я поднял с пола открытую шкатулку из черного монолитного камня. Именно она являлась тем самым артефактом, о котором говорил Роман. «Ну что ж, пора начинать моему научному отделу работать по назначению и попытаться вычислить, что это за неучтенный темный такой». Завернув шкатулку в валяющуюся на полу тряпку, я положил уже разряженный артефакт в карман и подошел к Эдуарду. «О чем думаешь?» Я рассматривал пульсирующие нити заклятия, ловя себя на мысли, что сам разделяю мнение Гаранина в этом вопросе. «Мне совершенно не хотелось возиться с людским." «Но получить необходимую информацию нам было необходимо. Чтобы влезть к нему в голову, нужно, чтобы он был в сознании. Пока его тело методично раздирают шипы, этого сделать не получится. В этом случае он просто умрет от болевого шока», — проговорил Эдуард, все еще рассматривая сдерживающую лозу. «И знаешь, я не уверен, что смогу быстро снять эту дрянь». «А почему ты сразу не сказал?» — я прикрыл на мгновение глаза — Пока Ромка был еще здесь, он сам предложил освободить этого ублюдка. Потому что я сомневаюсь, что Роман справился бы с этой задачей. Он зачем-то вплел в канву своего заклинания темные нити, создавая из них шипы. Протянул Эд, вновь прикасаясь к одной из ветвей. И теперь его вряд ли можно снять обычной отменой. Видишь, эти шипы не просто удерживают свою жертву, они еще и питаются ее жизненной энергией, постепенно удлиняясь. «Я сталкиваюсь с подобным впервые», — с каким-то азартом в голосе произнес он. «Ты замечал, что когда Рома нервничает, то создает удивительные и не похожие ни на что вещи?» «Так это для тебя вызов?» — я сжал зубы, чтобы не начать материться. «Тебе не кажется, что сейчас не время играть в игру, кто умнее и изобретательнее?» «Не надо нервничать, Дима», — позади нас раздался голос Вани. Я резко обернулся, разглядывая вошедшего в комнату полковника. «Если умрёт, проведёте некродопрос. Это будет гораздо эффективнее. Ромкины художество неаккуратно сработал», — поморщился Рокотов, разглядывая распятого на стене Влада. «Да уж, сходство действительно поразительное». «И нам нужно узнать, для чего это было сделано», — ответил я, хмурясь. «Эд?» «Дай мне десять минут. Похоже, эти стебли пульсируют в такт биения сердца». Протянул сильнейший маг на планете, — вновь приложив руку к стеблю, вызывая очередной болезненный стон своего подопытного. «Роме, позвони!» — хмыкнул Ваня, сложив на груди руки. «Десять минут!» — отстраненно ответил Эд, продолжая свои попытки снять родовое гаранинское проклятие. Ольга Николаевна Ахметова вошла в свой кабинет и направилась мимо развалившегося на диванчике горанина к своему столу, Сев в кресло, она, не обращая на своего посетителя внимания, начала что-то быстро записывать в медицинскую карту Бойко. «Зачем пришел?» — наконец спросила она, глядя на Романа поверх очков. «Решил впервые за 16 дней нашей весьма тесной дружбы поздравить свою практически мать с днем рождения». Он открыл глаза и выпрямился, потирая лицо руками. «Что-то ты стало выглядеть не очень хорошо, лет на 30. Так скоро и к своим 104 годам реального возраста приблизишься». Усмехнулся Рома, окинув целительницу пристальным взглядом с ног до головы. «Ты себя бессмертным считаешь, говоря такой женщине?» улыбнулась Ахметова хищной улыбкой. «Я умею убивать так, что ни тебе, ни твоим ребятам из гильдии и не снилось. У меня есть преимущество. Ты меня любишь, поэтому отравишь безболезненно». Улыбнулся Роман и снова откинулся на спинку дивана. «И как тебе удается так хорошо выглядеть?» «Признайся, в тебе течет кровь вампира, и ты по ночам пьешь кровь девственниц?» «Нет, кровь смазливых мальчиков. С девственницами в наше время напряженка. Сегодня в честь праздника пришла твоя очередь поделиться ценным эликсиром», — хмыкнула Ольга Николаевна, кладя ручку на стол и закрывая медицинскую карту. «Ни за что не позволено другаться над своим невинным телом». Горонин снова прикрыл глаза. «Я, кстати, искренне тебя поздравляю и считаю, что ты должна праздновать каждый свой день рождения с размахом. Мало ли что может случиться. Учитывая твой возраст, он у тебя вполне может оказаться последним». «Ответь мне, Рома, пожалуйста, почему я не бросила тебя умирать в пять лет, когда все остальные целители отказались от тебя?» — миролюбиво поинтересовалась Ахметова. «Тебя тронула моя детская незамутненность и мамины глаза», — пробормотал он. «Я не спал трое суток, вымотан морально и физически, и не знаю, что из этого больше по мне бьёт». «Помочь уснуть?» — стала предельно серьёзной Ольга Николаевна, прекрасно помня, что было, когда он вернулся из Фландрии после своего заключения. Она непосредственно с ним не работала, но постоянно консультировала Рокотова, как единственная, кто знал об этом мальчишке, если не все, то практически все. «Нет, просто помочь». Он встрепенулся и прямо посмотрел ей в глаза — «Меня в причинении среднего вреда здоровью и изнасиловании обвиняют, правда, пока на уровне показаний врачей, но этого может хватить, чтобы привлечь по такой скользкой статье представителя древнего рода». «Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась она. «Никогда не замечала в тебе подобных склонностей». «Я гора а не штейн, чтобы меня привлекало что-то подобное», — поморщился он. «Да и к тому же посмотри на меня, мне не нужно никого принуждать». «Простое стечение обстоятельств, а меня не слишком любят сотрудники полиции, особенно после того, как я стал офицером СБ, не теряя связь с гильдией. Я сомневаюсь, что им понадобится заявление, потерпевшись, чтобы раздуть шумиху. А ведь это меня предупреждал о подобном. Точнее, намекал. Он, наверное, умрет, если прямо о чем-то когда-нибудь скажет». Пробормотал Роман, потирая переносицу обеими ладонями. «Как бойка? «В коме», — ровно ответила Ахметова. «Я не знаю, в чем причина. Пока, по крайней мере. Как ты вообще можешь думать о каком-то бандите, когда твоя жизнь висит на волоске?» «Но я же знаю, что ты меня, как всегда, спасешь, Да и Дима не даст меня казнить». Он пожал плечами. «Тем более, что это была операция по задержанию одного очень опасного субъекта под ярлыком совершенно секретно. Надо было сразу к тебе идти на осмотр. Хотя я знаю, что бы ты сказала. Там мозга нет, поэтому стрясти нечего». «Я не всегда так говорю», — хмыкнула Ахметова, постучав пальцами по столешнице. «Ладно, я дам тебе пару советов, но сначала заинтересуй меня». Она, усмехнувшись, посмотрела на Горанина. «Чтобы я тебе помогла. Я до сих пор очень сильно на тебя зла за то, что ты не посоветовался со мной и сунулся в эти чертовы гильдии. Думаешь, я не смогла бы тебя защитить от твоего неуравновешенного отца?» и что мне не хватило бы решимости отвести тебя за ручку к Диме Наумову, как бы ты сильно не сопротивлялся при этом?» «Мне не хотелось тебя подставлять». «Меня?» — прервала Ромку Ахметова, начиная выходить из себя. «Рома, не переоценивай гаранины. Он человек-то дерьмовый, а маг вообще посредственный. У меня Рокотов на быстром наборе стоит, как и я у него. Так что включай мозг, который у тебя, оказывается, все таки есть. Не делай такое удивленное лицо». «Я его видела, когда вскрывала тебе череп. Так что начни осознавать хотя бы сейчас, что у тебя было минимум четыре выхода и один запасной, чтобы избежать всего этого». «Не начинай», — Провел рукой по волосам Гаранин. Он не хотел возвращаться в прошлое и анализировать свои ошибки, особенно когда в конечном итоге все равно пришел к Ванде и Диме. «Ну так что, Роман Георгиевич, будешь меня подкупать?» «Или оставим все как есть и заставим тебя покрутиться в этом колесе из ложных обвинений?» Вновь улыбнулась Ахметова, поднимаясь на ноги. Как бы она ни злилась, но бросать романа не намеревалась, тем более, что прекрасно знала. Ему нечего было ей предложить такого, что ее бы действительно заинтересовало. «Ты все еще хочешь работать в СБ?» После небольшой заминки поинтересовался горанин, начиная массировать виски. «Я же знаю, что ты подавала три прошения о переводе» но последняя перепалка с Громовым поставила крест на твоем не слишком понятном для меня желании работать в нашей структуре. «Я не ругалась с Громовым, просто разговаривала», — прищурилась Ахметова. «Да, мне криптошифровальщики в лицах пересказали ваш простой разговор. Признайся, у тебя было очень тяжелое детство, и ты воспитывалась в портовом бордель? Откуда столько оборотов, о которых я, крутясь в преступном мире, даже никогда не слышал?» «И, наверное, не стоило называть Андрея Николаевича тупой шовинистической, не видящей ничего, кроме своего...» «Хм, вот это я, пожалуй, пропущу. свиньей, Особенно, если ты действительно планировала у него работать». Улыбнулся Рома, поднимаясь на ноги. «Что ты говорил о работе в СБ?» Вопросом на вопрос ответила она, пропустив мимо уши его небольшой монолог. «До меня сейчас дошла очень интересная мысль. Мы попадаем к тебе чаще, чем домой». Почему бы не разомкнуть этот порочный круг и не создать собственный лазарет в пустующем крыле, рядом с научным отделом?» Тихо, все еще обдумывая каждое слово, произнес зам. начальника СБ. «А Дима?» а что, Дима? Сомневаюсь, что он будет против. Да и к тому же мы можем на время отложить ваше знакомство как начальника и подчиненного. У меня есть полномочия принимать сотрудников на не слишком важные посты». Пожал он плечами. «Завтра в 10, чтобы был у себя» проговорила Ахметова и первая вышла из своего кабинета, спускаясь вниз в приемный покой. «Так кого то там изнасиловал?» Запоздала поинтересовалась она, заходя в кабинет, оттесняя переговаривающихся полицейских. «Какое заявление я должна написать? На кого? На стену?» Не сдерживая раздражения, орала Ванда в тот момент, когда рядом с ней оказалась Ахметова. «Еще раз по слогам. Я попала под действие артефакта и ударилась об стену». «Ой, Ольга Николаевна, здравствуйте!» Сразу же пролепетала Вишневецкая мягким голосом и мило улыбнулась. Ее? ахметова воткнула пальцем в ничего не понимающую Ванду и рассмеялась. «Рома, у меня слишком мало времени, чтобы отвлекаться на твои шуточки. Но я тебя за язык не тянула, и завтра в десять наша встреча не отменяется». «Ну да, в сто четыре года нужно серьезно относиться к каждой прожитой минуте», — сжал губы Гаранин. «Ты сейчас явно в долг берешь», — хмыкнула Ахметова. «А можно уточнить, кто к кому все-таки насилие применял?» Она обратилась к нахмурившейся Вишневецкой, переводящий взгляд с главного целителя на Романа. «Да ладно, тебе я все поняла. Ты заперла его в подвале и держала там, реализуя все свои мечты в отношении этого безэмоционального и твердолобого идиота?» Она снова рассмеялась. «Ты всегда хотела сделать ему больно, а он с тебя при этом пылинки сдувал». «Рома, ты тряпка, и я наконец-то тебе об этом сказала. Что произошло?» «Ты слышала. Ванда попала под воздействие темного артефакта, когда я с ее бывшим мужем отношения выяснял», — процедил Гаранин. «И что, он жив?» — с нескрываемым любопытством поинтересовалась Ахметова. «Разумеется», — Роман Ханджески поджал губы. «Стареешь, Ромочка». Ахметова покачала головой, но, наткнувшись на его яростный взгляд, добавила... «Ах да, совет, позвони Диме, он как начальник СБ просто и без зате объяснит, куда им всем нужно идти, учитывая обстоятельства, о которых ты говорил». Она подошла к Ванде и смерила ее оценивающим взглядом, после чего взяла документы с результатами обследований и анализов и погрузилась в изучение. Как бы то ни было, но состояние девушки было далеким от нормального. «Ты меня сейчас облапошила, воспользовавшись моим неадекватным состоянием?» зажмурился Гаранин, вытаскивая телефон из кармана куртки. Ну, конечно, мне всегда нравилось пользоваться твоей детской незамутненностью, глядя в красивые глаза, ответила Ахметова рассеянно. Рома травмы действительно весьма специфичны, протянула она, покосившись на прикрывшего глаза Гаранина. И ты туда же, я бы никогда ванду пальцем не тронул, покачал он головой. Учитывая вашу историю, я тебе поверю, нахмурилась она. «Судя по всему, она ударилась вытянутой рукой о твердый предмет и сломала ее. Если бы она с такой силой врезала тебе, то твоя чудо-регенерация вряд ли сработала бы так быстро, и мы бы принимали тебя в отделении, где сейчас гостит твой дружок», — сразу успокоила она Романа. «Хотя я могу предположить, что ты смог увернуться, и она ударилась о стену. Ладно, не злись, я рассуждаю так, как рассуждали мои коллеги, вызывая наряд. Они действовали по протоколу». «Здесь не просто синяк под глазом, а ты все-таки гаранин», горанин холодно улыбнулась она. «Уля, может, хватит играть на моих нервах?» — провел по лицу рукой Рома, переводя взгляд на притихшую ванду. «Может, и хватит, но у меня сегодня праздник, и я должна получить хоть какой-то бонус в виде компенсации морального вреда от длительного общения с тобой», — улыбнулась Ахметова, после чего повернулась к одному из лекарей, находившихся в смотровой. «Так, вишневецкую надо обследование, нужно ей в череп заглянуть. Не видите, что ли, что у нее зрачки разного размера? И почему до сих пор пострадавшие не дали заживляющее зелье и не наложили лангету? Гораздо интереснее сплетни разводить, вместо того, чтобы своей непосредственной работой заниматься?» Рявкнула она настоявшего рядом молодого мужчину в медицинском халате. «Они женаты. Какое к чертям собачьим изнасилование, тем более она написала отказ от полноценного освидетельствования». «Но это шоковое состояние. А еще они сотрудники службы безопасности знают законы лучше тебя. Еще раз в погоне за благодарностью от полиции и премии сделаете нечто подобное, сами станете жертвой насилия, и вам, в отличие от нее, это не понравится», — прервала Ахметова своего подчиненного. Лекарь вместе с санитаром насильно уложили пискнувшую что-то неразборчивое ванду на носилке, и выкатили из смотровой палаты, оставив переглядывающихся полицейских Гаранина и Ахметову одних. «Рома-то наконец-то решил сжалиться над двумя темными магами и сообщить, как снять Владика со стены, вытащив из этого жуткого гнезда?» — раздался преувеличенно веселый голос Димы в трубке. Рома встрепенулся. Он уже и забыл, что набрал номер главы своей семьи, пока слушал разнос от Ахметовой. «Эм, там же все предельно просто». Немного растерялся Роман, глядя на Ольгу Николаевну, севшую на кушетку и все еще читавшую записи дежурного врача. Он надеялся, что если бы с Вандой было что-то действительно серьезное, она бы сразу ему об этом сказала. «Ты сейчас шипы тьмы называешь банальщиной?» ласково промурлыкал Дима, а с Ромы от этого голоса вся сонливость слетела. «Какие шипы тьмы?» Он отстранил трубку и недоуменно посмотрел на нее, а потом снова поднес к уху. «Те самые, которыми ты пришпилил Владика к стене. Кажется, они питаются не только жизненной энергией, но и его кровью. В последнем мы не совсем уверены. Что ты натворил при помощи моего перстня и своей больной фантазии?» «Сменив тон, жестко спросил Дима. Ладно, я так понял, что ты понятия не имеешь, как снять собственное проклятие». «Ты можешь спросить у Ахметовой. Она знает практически все ключи к гаранинским родовым проклятиям, не являясь сильным магом». Я даже умеет их снимать. Может, она вам сможет помочь?» Рома посмотрел на целительницу, оторвавшуюся от чтения бумаг и бросившую их обратно на кушетку рядом с собой. «Дай ей трубку», — раздался голос Эдуарда. Роман протянул телефон Ольге Николаевне, вставая рядом. «Где расположен ключ?» Требовательный голос великого князя разнесся по палате. Полицейские, переглянувшись, вышли из палаты, решив, что пока им здесь делать нечего. «Никакого уважения и хотя бы видимости соблюдения норм приличия», — хмыкнула Ахметова. «Неудивительно, что вы в итоге позволили себя уничтожить, благодаря одному весьма известному великому князю, ставшему началом вашего конца». Невозмутимо и жёстко ответила она Эдуарду. «Что?» — опешил от такого приветствия великий князь. «Я всегда размышляла над вопросом, что все таки пошло не так». Почему какие-то самовлюбленные ублюдки, называющие себя сейчас весьма пафосно «древние рода», смогли сокрушить такую мощь? А потом до меня дошло. Во всем виноват один очень сильный, самоуверенный и до омерзения сентиментальный великий князь, не завершивший ни одного очень важного дела до конца, отказавшийся от своего титула и власти в пользу сомнительных развлечений и в конечном счете давший себя убить какой-то портовой проститутке» холодно проговорила Ахметова, улыбаясь в трубку при этом. «Откуда вам известно про инцидент с проституткой?» прорычал в трубку Эдуард, судя по всему забывший, зачем вообще начал разговор с главным целителем республиканской больницы. «О, это печальное событие изучают все студенты медицинской академии как казуистический случай смерти от несмертельного заболевания у магов в блоке о болезнях, передающихся половым путем». «Я не помню точно, но, кажется, это была гонорея, так что Эдуард Казимирович — это далеко не секрет». Улыбнулась Ахметова, ходя по комнате. Гаранин уставился на Ахметову и рассмеялся, когда до него дошло, о чем именно говорит Ольга Николаевна. Он никогда не интересовался, что привело к кончине великого князя Эдуарда 500 лет назад, но это было как-то слишком для его измученного мозга. «О, это Иван Михайлович веселится рядом с тобой». «Передавай ему привет и напомни про осмотр в пятницу». «Где ключ?» — рявкнул Эд. «Вот об этом я и говорила. Деградация темных привела в итоге к тому, что сильнейший маг современности, и не только современности, стоит перед обычным горанинским проклятием и не знает, как разгадать эту легкую головоломку для первоклассников». «Твою мать, я же тебя... нашел. Дима, я нашел ключ, сейчас уберу эту пакость». «Ольга Николаевна, что это была за атака на моего брата?» — раздался в трубке беззлобный голос Димы. «Дмитрий Александрович, хочешь, чтобы твои родственники нормально работали? Бей их, причем не физически, а больше психологически. Ты же видишь, что это их мотивирует?» — хмыкнула она. «Вот не надо давать ему такие вредные советы», — проворчал Роман. «Кстати, тебе Рома позвонил не просто так. Его тут вознасилование обвиняют. Разберись и не мешайте мне работать» добавила Ахметова, поглядывая на Горанина. «Кого он за пятнадцать минут успел изнасиловать, и куда при этом смотрела Ванда?» устало поинтересовался Дима. «Так ведь ее?» — ответила Ахметова. «Очень смешно», — буркнул Наумов. «Сейчас я дам трубку двум полицейским, разберись с ними. Ты же понимаешь, какие последствия такого обвинения для представителя древнего рода?» — задала она вопрос, выходя из палаты и вставая напротив встрепенувшихся полицейских. «Смертная казнь», — тяжело вздохнул Дима. «Не то, что мы допустили бы это, но нервы нам потрепали бы знатного права. Дайте трубку старшему». «С вами хочет поговорить начальник службы безопасности Дмитрий Александрович Наумов». Улыбнувшись, Ахметова протянула телефон одному из полицейских. «Пойду посмотрю, что там с Вандой». «Что-то серьезное?» — прямо спросил Рома, даже не вслушиваясь в разговор между полицейскими и его главой семьи. «Не знаю». «Активность некоторых участков мозга нетипична. Посмотрю, скажу точно», — серьезно ответила целительница и ушла, оставив мужчин разбираться с этим недоразумением.